цвет «Сказки для взрослых и детей» представляет «Дмитрий Евдокимов. Ищите нас в космосе». Фантастическая повесть была опубликована в журнале «Юный техник» номер 4 за 1980 год. Читает Олег Шубин. Наступил час смены хранителей времени. По ритуалу, заведенному много столетий назад, оба, тот, кто уходил и тот, кто пришел, застыли плечом к плечу перед тускло-мерцающим экраном. Оба разочарованно смотрели в его серую пустоту, обмениваясь короткими репликами. «Количество энергии — норма, направленность пути в заданный район». Уходящий привычно произнес «Счастливых надежд!». Второй хранитель кивнул и сделал шаг к креслу оператора. И в этот момент аппарат вдруг ожил, Из круглого отверстия вынырнул тонкий, как игла, луч и уперся в большой экран на противоположной стороне зала. Немедленно хранитель дал сигнал общего сбора и взялся за верниер настройки, постепенно усиливая излучение, пока луч не превратился в мощный ярко-голубой столб света. Один за другим в зале появились хранители времени. Их лица, обычно спокойно бесстрастные, выражали крайнее волнение. Неужели сбылось? Значит, учитель был прав? «Я верю!» Все обернулись в сторону вошедшего Валомера. К нему подошел старейший из хранителей, положил руку на плечо, посмотрел испытующе в глаза. «Иди, будь готов ко всему и торопись!» Прощаясь, Воломер обвел взглядом хранителей, смело шагнул в световой поток и растворился в нем. Петька еще раз нетерпеливо нажал кнопку звонка и, наконец, услышал за дверью шлепание босых ног. «Ведь договаривались», — укоризненно сказал Петя, — «подъем в шесть утра. Я-то давно готов». Заспанный Костя осмотрел Петю. Вид товарища в самом деле не оставлял никаких сомнений в его готовности. На спине набитый до отказа рюкзак, на ногах, несмотря на июльскую жару, резиновые сапоги, в руке брезентовый чехол с удочками. Глаза Петьки смотрели с укором. «Давай, одевайся быстрее!» Мама и так неохотно отпустила. «Давайте, — говорит, — вместе в пятницу поедем. А то вы вдвоем, с старикам, такая обуза!» «Еще чего, почти целую неделю ждать!» — фыркнул Костя. «Сидеть в такую жару в Москве, если на даче речка и лес. Дудки!» «Хорошо тебе говорить. Родители у тебя в экспедиции. А меня мама каждый день пилит за то, что мы с тобой в лагерь не поехали». «Это уж слишком!» — возмутился Костя. «Мы там и так целую смену оттрубили». «Надоело!» Режим соблюдать, самодеятельность, два притопа, три прихлопа. То ли дело свобода. Вставай, когда хочешь, ешь, что хочешь. Кстати, Костя смешно повел носом. В рюкзаке, полагаю, пирожки? С чем? Твои любимые, с капустой. Мама с утра напекла. Давай, и Матильде подкинь. Одна остается. Черная красавица-кошка с роскошными бакенбардами, белой манишкой и огромным пушистым хвостом подошла и потерлась о Петины сапоги. Жуя, Костя одновременно натянул белую майку с Микки Маусом на груди, засунул ноги в сандалии. — Видишь, как солдат. Раз, два — и готово. — Ты, кстати, крючки японские обещал поискать. Нашел? — Понимаешь, везде искал, — ответил Костя. — Нет нигде. Если только в папином письменном столе посмотреть. — Можно? Но официального запрета не было. Он открыл ящик стола и вдруг присвистнул. — Ого! Гляди, какой ключ! Ключ действительно был редкий, старинный, позолоченный, не меньше килограмма весом, с ажурной фигурной головкой. Наверное, от дедушкиного сундука. Оба хорошо знали старинный, обитый разноцветным металлом сундук, стоящий в прихожей. Когда раньше они играли в пиратов, сундук был непременным участником игры. По виду он вполне мог занимать почетное место в кают-компании пиратского брига. Но что было в сундуке, этого они не знали. «Может, откроем?» – осторожно предложил Костя. «А не попадет?» «А мы посмотрим, и все. Может, там как раз и лежат японские крючки. А уж гарпунное ружье наверняка. Я сам видел, как отец положил его туда перед отъездом». Ключ легко вошел в замочную скважину. Один поворот, и с мелодичным звоном сундук открылся. Прежде всего ребята действительно увидели гарпунное ружье. Потом они начали осторожно разбирать пакетики с какими-то изразцами и черепками, разноцветные минералы, пожелтевшие письма и фотографии. В сундуке были собраны реликвии костяного дедушки, строителя, который в свое время исколесил всю страну. «Гляди, написано. Найдено в каракумах на строительстве канала. Назначение предмета не ясно». Костя вытащил объемистую коробку. «Посмотрим? Похоже на греческую амфору». В коробке был продолговатый конусовидный цилиндр в полметра длиной с неровной грубой поверхностью с круглым отверстием в горловине. — Из чего это он, интересно? — из глины? — спросил Костя. — Да нет, вроде металл. Видишь, блестит. А очистить его можно наждаком или, может, лучше паяльником. Мальчики принялись за работу. Паяльник постепенно нагревался, и вот уже целые куски спекшейся коричневой массы стали отваливаться один за другим. открывая блестящую полированную поверхность. — Погляди, да здесь что-то нарисовано. — Точно, какие-то круги. — Знаешь, на что это похоже, — глубокомысленно изрек Петя, — на нашу солнечную систему. Видишь, в центре точка — это солнце, а точки на окружностях — это планеты. Как указку, он сунул паяльник в центр рисунка, туда, где, по его предположению, находилось солнце. — Ой, смотри, точки поехали! — воскликнул Костя. Значит, это действующая схема Солнечной системы. Как же она могла очутиться в песках Средней Азии? Эх ты, еще историком хочешь быть. В Азии как раз многие знаменитые астрономы жили. Остановились. Наверное, завод кончился. Теперь он ткнул паяльником в точку, изображающую Землю, и тогда раздался низкий басовый звук. Охваченный энтузиазмом, Петя еще раз провел паяльником по рисунку и тут же отскочил в сторону. потому что старинный предмет вдруг зашевелился. Откуда-то изнутри медленно выползли четыре металлические ноги, и цилиндр принял вертикальное положение отверстием кверху. Гудение стало слышнее и перешло на более высокие ноты. Потом из отверстия вырвался тонкий, подобный игле, ярко-голубой луч и исчез в потолке. Ребята замерли, испуганно глядя на эти непонятные превращения. Комната вдруг озарилась ослепительной вспышкой синего света. Когда мальчики открыли глаза, загадочная машина стояла без действия, но в дверном проеме появился какой-то человек. Впрочем, человеческого, пожалуй, в нем было мало. Кожа его носила явственный зеленый оттенок, и вдобавок он был совершенно лыс. Рот человека был непомерно велик, глаза, неестественно выпуклые. Одежда тоже была странной. Длинный золотистый плащ. Человек стоял, скрестив руки на груди и часто-часто моргал, как будто вышел на свет из кромешной мглы. «Вы к кому, гражданин?» – оторопело спросил Костя. «Я пришел по вашему зову, чтобы выполнить волю великого учителя», – услышали ребята, хотя каждый из них поклялся бы, что незнакомец не разжимал своих тонких длинных губ. «Здесь нет никаких учителей», – растерянно сказал Костя. Выпуклые глаза внимательно осматривали комнату. «Я посланец иной планеты», — сказал пришелец. Петя спросил первое, что пришло ему в голову. «Почему, когда вы говорите, ничего не слышно, но все понятно?» «Потому что я не говорю, а мыслю. Мысль не нуждается в переводе. Впрочем, это несущественно. Я должен задать вам несколько вопросов. Жаль, что на контакт опять вышли дети». «Что значит «опять»? Разве вы здесь не первый раз?» «Не я, мой предок». и тоже встречался с мальчиком. Это было очень давно. «Я, кажется, догадываюсь, как он к нам попал», быстро прошептал Петя. Эта штука, приемник, понимаешь? А где-то на его планете передатчик. Когда мы здесь приемник случайно включили, он и передался. Мы первые люди, установившие контакт с другой цивилизацией». «Можете не шептаться. Я улавливаю все, что вы думаете», промыслил гость. «А чтобы доказать, что я с другой планеты, Я сделаю то, что не может никто у вас на земле. Сделаю ваши желания видимыми». «Как это?» – недоверчиво спросил Костя. «Говори, что ты хочешь». Костя хмыкнул. Ему все еще казалось, что это какой-то невероятный розыгрыш. «Значит так, пусть исполнится то, чего желаем в данный момент не только мы, но и все обитатели этого дома». Гость сосредоточенно потер рукой круглую голову. «В доме 64 квартиры», — уловили мальчики его мысль. «В них сейчас находятся 23 живых существа, шесть вне дома, но в радиусе действия моей воли». Сначала им показалось, что ничего не произошло. Но, приглядевшись, Костя увидел, что у Пети в руках книга «100 уроков самбо», а у него самого полевой бинокль. С пола раздалось урчание. Матильда придерживала лапой неизвестно откуда взявшуюся белую мышку. «Здорово! А в других квартирах?» — спросил Костя и тут же услышал со двора крик соседского Альки. Натка, иди играть! Я свой мячик нашел!» «Я не обманул вас!» — сказал гость. «Все желания стали видимыми!» Мальчики с восторгом уставились на пришельца. «Если вы действительно из космоса!» — сказал Петя. «Тогда вам в Академию наук надо! Там сектор специальный есть по инопланетным цивилизациям!» «Это далеко?» — спросил незнакомец. С полчаса езды. Сначала на метро, потом на троллейбусе. Незнакомец покачал головой. У меня мало времени. Взгляд его остановился на картине. Костя вырезал ее из какого-то журнала. На ней был изображен красный конник с обнаженной шашкой в руке, вздыбивший коня. Что это? Война с белыми, ответил Петя. Война. Незнакомец сосредоточенно свел к переносице брови. А воевали только мечами? «Нет, что вы!» — засмеялся Петя. «Это только на картинке. И пулеметы были, и пушки. А теперь вооружение другое. Ракеты с ядерными боеголовками». Лицо незнакомца посерело. «И сейчас на вашей планете война?» «Историки подсчитали», — ответил Петя. «В среднем за год на земном шаре три войны происходят. И сейчас то в Африке, то в Азии. Значит, все по-прежнему», — сокрушенно заметил гость. «Совсем не по-прежнему», — не согласился Костя. «Сейчас большинство людей за мир». «Но войны не прекращаются», — твой друг сказал. «Но это пока. Настанет время, и войн не будет». «Значит, я прилетел рано. Воля учителя остается неисполненной». «А кто это учитель?» — спросил Петя. «Монопад. Великий мыслитель и ученый нашей планеты». «А что он сделал?» — Гость покачал головой. «У меня нет времени. Слишком короток сеанс связи». Он быстро нагнулся к аппарату, что-то нажал, горловина повернулась к стене, и из нее взметнулась полоса света. Кость повернулся к мальчикам, поднял руку. «Прощайте, братья по разуму». И в то же мгновение он исчез. Ребята долго смотрели друг на друга. «Эх ты, дипломат!» — наконец сказал Костя. «Понимаешь, что ты наделал?» «Чего? Чего?» передразнил друга Костя. «Если он с другой планеты, так связь прервется на многие столетия. Но я же правду говорил. Правду, да не всю. Я не успел. Так и не надо было лезть. Что они теперь о нас подумают?» Петя бросил взгляд на столб света. «А что если... Что если нам отправиться следом?» Схватив рюкзак, Петя решительно вошел в луч света. Костя подскочил к столу, что-то лихорадочно написал на бумажке, и еще раз оглядевшись, поднял с пола гарпунное ружье и тоже шагнул в неизвестность. Они ничего не ощутили, ни движения, ни скорости. Просто окунулись на миг в темноту и тишину, и тут же вышли из нее, очутившись в помещении, напоминающем своим арочным потолком зал средневекового храма. В центре, на четырех опорах, стоял точно такой же аппарат, как и в квартире, только раз в двадцать больше. Стены зала были покрыты ковром из какого-то вьющегося растения с большими маслянистыми темно-фиолетовыми листьями. Купол зала оказался прозрачным. Сквозь него было хорошо видно черное небо с яркими, крупными, будто нарисованными звездами. «Неужели мы действительно на другой планете?» Подняв голову к куполу, сказал Костя. Даже не верится. И воздух вроде как у нас, только запах какой-то специфический. Это от растений, — авторитетно заявил Петя. Нечего ртозейничать. Пошли на разведку. Он первый шагнул к двери, откуда лился неяркий свет. Следом поспешил Костя. Первое, что они увидели, была огромная статуя, сделанная из цельного камня изумрудного цвета и светящаяся изнутри. Может быть, это памятник монопаду? «Помнишь, пришелец нам рассказывал», — предположил Костя. «Смотри, в одной руке он держит такой аппарат, как у нас в квартире остался, а другую поднял к небу». «Похоже», — согласился Петя, и вдруг схватил Костю за руку. «Тихо, здесь кто-то есть». За статуей у ее подножия стоял круглый стол, за которым в креслах с высокими спинками сидели люди, похожие на их незнакомца. Они возбужденно обменивались мыслями, обрывки которых долетали до ребят. «Голубая планета опасна. Они владеют секретом атома. Не исключено, что они выйдут в космос». Костя толкнул Петьку в бок. «Видишь, как им теперь все объяснить?» «Попробуем. Пошли». Ребята нерешительно вышли из-за статуи, и тогда по залу словно пронесся вихрь мыслей. «Воломир нас предал. Он нарушил завет учителя. Наша цивилизация под угрозой». «Успокойтесь, мы не хотим вам зла», — громко объявил Петя. Из-за стола, резко отодвинув кресло, встал их недавний гость. «Вы воспользовались моим доверием и тайно проникли на нашу планету». «Вовсе не тайно, просто аппарат еще работал», — сказал Костя. «Зачем вы здесь?» «Мы хотим вам сказать, что атомной войны у нас не должно быть. Вам не надо нас бояться». Петя замолчал на полуфразе, потому что ощутил внезапную головную боль, будто сотни мелких иголочек вонзились в мозг. но боль тут же исчезла. «Дети действительно не опасны», подумал один из сидящих. «Но почему у одного из них в руках ружье?» «Это он твою ружье имеет в виду», прошептал другу Петя. «Меня ругал, а сам...» «Это орудие для охоты на рыб». Перед ними, заслоняя ребят от остальных, оказался их знакомый, Воломир. Успокойтесь, сейчас от вас потребуется вся ваша сообразительность и память. Садитесь сюда, в кресло». «А что мы должны делать?» «Подробно рассказать о вашей планете». «Ну, «Это не так просто сразу рассказать», — возразил Костя. «И потом мы не все знаем, ведь мы перешли только в шестой класс», — добавил Петя. «То, что знаете. Мысленно представьте свой мир, и мы поймем». Трудную он задал задачу. В воображении ребят замелькали знакомые московские улицы, школьные классы, футбольный матч во дворе, лица родителей. Воломер поднял руку. «Не так. По порядку. А с чего начать?» «С истории». «Костя, это по твоей части». Костя добросовестно начал с шумеров и о Сирии. Все, что мог, вспомнил о Египте, Греции, Риме. Очень подробно рассказал о восстании Спартака, пользуясь сведениями из недавно проглоченного романа. А дальше пошли сплошные войны, крестовые походы, война Алой и Белой Розы, Тридцатилетняя война. Он живо воображал, как воины стреляли из луков и мушкетов, дрались на мечах, шпагах и саблях. — Так много воин. Почему? — спросил старик с неприятным лицом. — Теперь всем ясно одно, — твердо ответил Костя. — Людям нужен мир. — Всем ясно. — Большинству, — сказал Костя. — И мир будет сохранен, поверьте нам. Между хранителями времени начался оживленный обмен мыслями. Планета — войн Рано с ней вступать в открытые контакты. А как быть с детьми? Изолировать?» Мальчики вновь почувствовали знакомое головокружение. Неожиданно они услышали мысль Воломера. «Идемте в мое жилище. Решение совета вы узнаете позже». Стена зала раздвинулась, и ребята оказались в сумрачном длинном туннеле. Воздух здесь был удушливо затхлым. Стены казались покрыты многовековой пылью. Там, где туннель пересекался с другими туннелями, На потолках висели желтые светильники, бросавшие на пол небольшие круги света. В одном из таких туннелей ребята увидели вереницу людей, которые медленно шли, согнувшись под тяжестью каких-то грузов. Петя остановился. «Как же так? С одной стороны телепортация, а с другой тяжести на себя таскают». «Мы вынуждены строго экономить энергетические ресурсы», — ответил Воломер. «Все, что возможно, делается вручную». Они повернулись вправо, затем еще раз вправо. «Здесь начинается жилой район», — объяснил Воломер, останавливаясь перед какой-то дверью. Такие же двери виднелись и дальше. Возле них было заметно оживление. Мелькали фигуры не только мужчин, но и женщин, детей. Однако Воломер поспешил ввести ребят в свое жилище. «Не надо, чтобы о вашем присутствии знали до того, как состоится решение совета», — объяснил он. «Какое решение?» — встрепенулся Костя. Узнаете, не спешите, а пока отдыхайте. Ребята с любопытством огляделись. В комнате не было окон, стены отделанные каким-то серебристым материалом не ярко светились, на полу ворсистый ковер зеленого цвета. Мебели не было никакой, за исключением широкого металлического стеллажа, на котором стояли разные величины футляры. Книги? спросил Костя у друга. Не знаю, похоже. В этот момент одна из стен с легким звоном раздвинулась, и в комнате появился мальчик, похожий на Воломера, с такой же круглой и голой, как бильярдный шар головой. «Мой сын», — представил Воломер, — «он носит мое имя и мечтает стать космическим разведчиком. Пока он будет с вами». Не прощаясь, Воломер вышел, и стена встала на место. Ребята стояли, не спуская друг с друга глаз. Продолжение следует.